Великая битва теней. Ах, эти русские, что за оригиналы? Хороша гражданская война. Все что угодно, только не дерутся. Реплика неизвестного французского офицера на вокзале в Царском селе 29 октября 1917 года. Мы оставили Керенского в полдень 25 октября, когда он на автомобиле американского посольства покинул Зимний и отправился в сторону фронта возглавить войска, вызванные в Петроград для усмирения мятежа. В Гатчине никаких прибывших с фронта войск не оказалось. Местный гарнизон производил совершенно революционное впечатление, и едва заправив машину, министр-председатель помчался дальше. К вечеру он добрался до Пскова, где стоял штаб Северного фронта, и там выяснил, что надеяться ему особо не на что. День этот в штабе Северного фронта выдался неопределенным и горячим. С одной стороны, рано утром пришел приказ послать войска в Петроград на помощь Временному правительству. С другой, положение в столице было двусмысленным, и генерал Черемисов не испытывал ни малейшего желания делать из фронтовых солдат карателей, выполняя приказ уже, может быть, свернутого правительства. Что в таком случае следует делать? Правильно. Воспользовавшись демократией, поставить сложный вопрос на обсуждение общественности, а ось он там и утонет. Так и Черемисов, впредь до выяснения создавшегося положения, он отменил отправку войск в Петроград и уселся совещаться вместе с комиссаром фронта, председателем фронтового комитета и председателем местного совета. Сначала заседали сами, потом решили опросить армии, как те отнесутся к данному приказу. Из трех армий одна ответила, что выполнит, другая намеревалась сидеть на месте. Третья соглашалась послать войска, но не против нового правительства, а в помощь ему. Конечно, если хотеть что-то делать, то можно было воспользоваться ответом одной из армий. Но в целом среднее арифметическое настроение войск равнялось нулю, и это давало повод по-прежнему сидеть на месте. Где-то в середине дня образовался Северо-Западный военно-революционный комитет. И теперь генерал Черемисов мог оправдывать свое бездействие еще и необходимостью подчиняться силе. Вечером из Петрограда практически одновременно прибыли приказ об аресте Керенского, и он сам с повелением срочно послать войска. Умный Черемисов не стал выполнять ни того, ни другого. Министру-председателю он посоветовал скорее отправляться в Ставку, А то Неравен сейчас и вправду арестуют, и ушел на очередное совещание с местным ВРК. Тогда свергнутый премьер обратился к другим фронтам. Более лояльно настроенный к Временному правительству генерал-квартирмейстер Барановский передал в Ставку приказ немедленно прислать войска. Западный фронт ответил, что надежных частей нет, юго-западный тоже не обрадовал. А с румынским состоялся совершенно замечательный диалог. В ответ на обращение ставки оттуда радостно сообщили, что Румчерод (Примечание. Центральный исполнительный комитет советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской области) решил организовать дивизию из лучших частей и отправить в Петроград на защиту учредительного собрания. Нет, поправили ставки, речь идет о защите действующего правительства. К проводу подошел комиссар фронта Тизенгаузен и заявил «Мое глубокое убеждение, что двинуть с фронта войска для защиты лиц самого правительства едва ли возможно. Защита учредительного собрания весьма популярна. Состав прежнего правительства не особенно популярен в войсках и как таковой мало интересует солдат. А чего они, собственно, ждали после заявлений о войне до победного конца?» В конце концов, единственным, кто поддержал Керенского, оказался командир третьего конного казачьего корпуса генерал Краснов. Всего к отправке было предназначено 20 сотен казаков, 1400 человек, 16 пулеметов и 14 орудий. Поскольку далеко не все горели желанием идти и усмирять большевиков, частично казачки разбежались, а остальных бывший министр-председатель повел на Петроград. Для начала на станции «Остров» они столкнулись с саботажем железнодорожников, которые обещали немедленно, но ну вот прямо сейчас отправить состав, и ничего не делали. К счастью, начальник конвоя Краснова когда-то служил помощником машиниста. Генерал поставил его на паровоз, дал в помощь двоих казаков, и лишь тогда состав тронулся с места. Псков и Лугу гарнизоны которых поддерживали большевиков, Поезд проскочил без остановки и утром 27 октября дошел до Гатчины. Незадолго до прибытия в город Келинский разбудил Краснова и торжественно заявил. «Генерал, я назначаю вас командующим армией, идущей на Петроград. Поздравляю вас, генерал». На тот момент победоносная армия, угрожавшая мятежной столице, насчитывала 700 человек. Что собирался делать министр-председатель с этим великим воинством в миллионном городе, скрыто завесой тайны. Собственно, можно было пропустить его в Петроград и понаблюдать в натуре процесс усмирения. Поучительное, наверное, было бы зрелище – кавалерия на рабочей окраине. Увенчаться успехом этот поход мог при одном условии – если бы юнкерам на самом деле удалось взять Смольный и перебить всех большевиков. Но для этого надо было научить Комитет Спасения соблюдать конспирацию. А когда за несколько часов до выступления его планы передаются от одного журналиста к другому? Естественно, Смольным знали о численности армии Керенского. Во-первых, не могли не знать, и Пскови, Пскове, и в Луге у большевиков было множество сторонников и агентов. Во-вторых, это видно из того, какие реальные силы посылались навстречу как раз адекватные неполные тысячи казаков. Однако Ленин поднял вокруг обороны Петрограда такой шум, словно к столице приближался как минимум германский кайзер со всей своей армией, а то и группа армии «Север» совсем из другой войны. Итак, о реальных силах. Для начала в Красное Село, как 300 спартанцев Фермопилы, был отправлен сводный революционный отряд, батальон Кронштадцев, батальон Гессингфорцев, 4 броневика, 8 пулеметов и 6 орудий. А вскоре к ним присоединился Павловский резервный полк. В полково отправились матросские и красногвардейские отряды. Несколько позже туда подошла артиллерия. Петроградские и Измайловские резервные полки. В принципе, этого бы хватило, тем более, что навстречу корпусу Красного наверняка была двинута и невидимая армия агитаторов. Однако военно-ритационный комитет явно решил поиграть в захватывающую игру под названием «Оборона Петрограда». Для начала он посчитал необходимым организовать на южной и юго-восточной окраине линию укреплений. Территорию от залива до Невы разбили на участки, назвали Петроградской оборонительной линией, и за два дня вырыли там окопы, а также устроили проволочные заграждения, в тех случаях, когда получалось добыть проволоку. 27 октября в штабе появился Ленин. Разбронив работу подвойского, он приказал поставить в его кабинете для себя стол и придал делу обороны города стратегический размах. Петроградских рабочих и гарнизона ему показалось мало, и он распорядился о присылке подкреплений аж из Гельсингфорса. Только оттуда обещали дать 5000 человек, 35 пулеметов и продовольствие. Под грядущие военные операции красногвардейцам раздали дополнительно несколько тысяч винтовок. Ленину также принадлежит мысль привлечь к великому делу обороны города корабли Балтийского флота. Их поставили так, чтобы можно было обстреливать дороги из царского села на Петроград. Как при этом морячки должны были отличать своих от чужих, когда все в одной и той же форме, опять же скрыты тьмой. Сталин, находившийся в тени этой бурной деятельности, проверял выполнение ленинских распоряжений и занимался подсчетом оружия, что было совсем не вредно сделать, ибо большевики не имели даже приблизительного представления о том, какими силами располагали. Под страхом революционного суда сотрудникам штаба Петроградского военного округа и морского министерства было предложено явиться на службу и приступить к своим обязанностям. Неплохо было бы обзавестись кем-нибудь из надежных военных специалистов и в качестве руководителя всего этого цирка, но среди большевиков офицеров было немного. И то в основном выслужившиеся из нижних чинов поручики военного времени. Зато в недрах партии левых эсеров обнаружился целый подполковник, легендарный Муравьев. Его назначили главнокомандующим обороны Петрограда. И он согласился, хотя их ЦК в те дни запрещал членам в своей партии занимать ответственные посты. Впрочем, Муравьеву нисколько не волновали запреты. Равно, как правило, приличие и все остальное, данный товарищ являлся полным отморозком даже по меркам собственной партии. Едва вступив в должность, он выпустил приказ номер один где давал своим подчиненным право расстреливать на месте, без суда и следствия, всех, кого они сочтут контрреволюционерами. Кстати, под его действие едва не попал Джон Рид. Во время поездки на фронт проверявшие грузовик солдатики приняли его за контррилюционером, потому что его мандант внешне отличался от других, а читать защитники революции не умели. Спасти американец лишь благодаря тому, что уговорил вознамерившихся расстрелять его солдат все же найти кого-нибудь грамотного. Потом этот приказ долго и мучительно отменяли, так, чтобы и левых и сыров не обидеть и с беспределом покончить. В Гатчине Керинскому повезло. Прибыв туда, Краснов послал на станцию Гатчина-Балтийская несколько десятков казаков посмотреть, что там творится, и они обнаружили какую-то роту солдат выгружавшуюся из эшелона. Спешно подогнали пушку, но артиллерии не потребовалось. Восемь казаков во главе с тем самым Ясаулом, который вел поезд, взяли в плен все три сотни человек. Затем на станции Гатчина-Варшавская разоружили еще одну роту с 14 пулеметами. Поскольку пленных было некуда девать и некому стеречь, их разогнали по окрестностям. Что это были за воинские части, куда они отправились жаловаться на жизнь, бог весть. Но воинство Керенского записало это деяние первым номером в список побед. Гатчинский гарнизон сидел в казармах и плевал на все призывы как ВРК, так и бывшего премьера. Так что казаки легко заняли город. Керенский дал торжественную телеграмму. Город Гатчина взят войсками, верными правительству и занят без кровопролития. Роты кронштадцев, семеновцев и измайловцев и моряки сдали беспрекословно оружие и присоединились к войскам правительства. Не совсем понятно, на кой ляд войскам правительству присоединившаяся к ним толпа без оружия. Ну что возьмешь с Керенского? адвокатс? На рассвете 28 октября корпус Краснова от которого после того, как пришлось выделить некоторую часть казаков для охраны Гатчины, осталось 480 человек, подошел к царскому селу. На окраине города их встретил пехотный отряд численностью около батальона. Сперва постреляли, красные в белый свет, казаки поверх голов, потом к солдатам подошли члены казачьего комитета и обе стороны сошлись в совместном митинге. Вскоре появился Савенков, разговор становился увлекательным. И тут, на дороге из Гатчина, показались несколько автомобилей. Это прибыл сам министр-председатель с адъютантами и в сопровождении каких-то нарядных и веселых дам. Премьер явно не терял времени даром. Завидев митинг, Керенский встал на сиденье автомобиля и обратился с речью к солдатам. Пока те слушали, в толпу с тыла пробрались казаки и стали отбирать оружие. Безоружные солдаты грустно направились в казармы, а остальные кинулись в парк, где начиналась территория военно-революционного комитета, и снова подняли стрельбу. Закончилась разборка лишь когда подошли пушки. После первых двух залпов солдаты разбежались, и к вечеру казаки вступили в царское село. В 11 часов ночи Керенский радостно телеграфировал вставку. Считаю необходимым указать, что большевизм распадается, изолирован, и как организованной силы его нет уже и в Петрограде. Примечание. История гражданской войны. Он еще хотел известить, Аврора заявляет, что ее выступление – результат недоразумения, но на таком вранье даже у Александра Федоровича наглости не хватило. В 11.25 развивая успех», Керинский отправил телеграммы всем министерствам и главным управлением Петрограда, предложив не выполнять распоряжение народных комиссаров. Затем последовало указание генералу Краснову. По обстановке в движении эшелонов полагаю необходимым, чтобы завтра с утра царское село было окончательно закреплено и можно было бы приступить к подготовке ликвидации Петербурга. Куда там Александру Васильевичу Суворову, Наполеону и всем великим полководцам вместе взятым? Кто из них рискнул бы брать столицу империи, имея 480 казаков и несколько легких пушек? А по ту сторону фронта не менее увлеченно играл в войну военно революционный комитет. 29 октября он выпустил следующий приказ. Корниловские банды Керенского угрожают подступом к столице. Отданы все необходимые распоряжения для того, чтобы беспощадно раздавить контрреволюционные покушения против народа и его завоеваний. Армия и Красная Гвардия революции нуждаются в немедленной поддержке рабочих. Приказываем районным советам и фабрично-заводским комитетам. Первое. Выдвинуть наибольшее количество рабочих для рытья окопов. Воздвигание баррикад и укрепление проволочных заграждений. Второе. Где для этого потребуется прекращение работ на фабриках и заводах, немедленно исполнить. Третье. Собрать всю имеющуюся в запасе колючую и простую проволоку, а равно все орудия, необходимые для рытья окопов и возведения баррикад. Четвертое. Все имеющееся оружие иметь при себе. Пятое. Соблюдать строжайшую дисциплину и быть готовыми поддержать армию, революцию всеми средствами. Военно-революционный комитет все-таки сообщил, что в распоряжении Керенского есть только несколько эшелонов казаков, но эта цифра как-то потерялась в вихре прочих воззваний газет приказов листовок. Тюки этой печатной продукции были посланы и в другие города. Во всех отходящих поездах выделялись вагоны для революционной литературы. На случай прорыва казаков было решено укрепить Петропавловскую крепость. Туда направили матросов с «Авроры», артиллерийскую прислугу с морского полигона, полевые орудия из усть-ижорских лагерей. Штаб Красной гвардии получил предписание отправить 29 октября к московской заставе 20 тысяч человек для рытья окопов. В соседней губернии полетели телеграммы с призывом прислать подкрепление Петроградскому гарнизону. Целая история вышла с отрядом 428-го Лайдейна польского полка. Его командир сообщил, что высылает эшелон в 500 человек, который прибудет 29 октября утром. Сообщение кто-то перехватил и доставил в комитет спасения, который выдал эту команду за войска верные правительству. А кстати, если хотеть на самом деле ввести войска в революционный Петроград, то сделать это под маркой помощи делу революцию было бы проще простого. Одна мелочь. Для этого надо иметь верные временному правительству войска. После декрета о мире это было невозможно. Мятежникам в городе удалось поднять только юнкеров, для которых война означала офицерскую карьеру, да и те после первых же выстрелов предпочитали сдаться. Как мятеж в городе, так и поход Керенского были организованы на редкость бездарно, впрочем, как и все прочие деяния временного правительства. Но как их использовали большевики? Нет, как они их использовали? Утром 29 октября Александр Федорович, подобно Наполеону, торжественно въехал в царское село на белом коне. После чего проследовал во дворец и снова принялся вызывать подкрепление. Однако движение любых частей к Петрограду почему-то заканчивалось одинаково. Узнав, куда и зачем их везут, солдатики выбирали военный революционный комитет и заявляли что дальше не поедут. На помощь прибыли только три сотни казаков Амурского полка, но и те заявили, что в братоубийственной войне участвовать не будут и разошлись по ближайшим деревням ловить кур и щупать крестьянок. Правда, один раз Киринскому повезло. С фронта прибыл бронепоезд. Министр-председатель заявил его команде, что немецкий флот наступает на Петроград, а в городе взбунтовалась чернь под руководством немецких офицеров – и не пропускает войска. Ложь была настолько наглой, что ей поверили. Впрочем, завоевание бронепоезда оказалось единственным успехом бывшего премьера. Зато казаки Краснова, не отделенные от внешнего мира металлическим панцирем, уже успели почуять неладное. Представители казачьих комитетов говорили, что пойдут с кем угодно, но не с Керенским, что не двинутся дальше без пехоты и прочее. Генерал с трудом уговорил их, продолжить поход. Двадцатитысячный царской сельский гарнизон после стычки, которая произошла накануне, заперся в казармах и объявил о своем нейтралитете, заявив, что не будет драться ни вместе с казаками, ни против них. Что такое Керенский, давно уже понятно. По части врать и болтать он напоминает повзрослевшего незнайку. Но на что рассчитывал генерал Краснов? Об этом рассказывает он сам в своих мемуарах. Керенский обманул Красного, как обманывал всех. Он обещал, что на помощь выступившим казакам подойдут фронтовые части, а не пришел практически никто. Обещал он также, что в городе им навстречу поднимется восстание. К вечеру 29 октября в Царском объявились вожди комитета спасения и принесли известие о провале выступления в Петрограде. Но, похоже, ни премьер, ни Савенков не сообщили об этом казачьему генералу. Зато Савенков предложил ему арестовать Керенского и самому стать во главе контрреволюции. Краснов отказался и сам для себя мотивировал свой отказ следующим образом. «Я мог усмирить солдатское море не из Петрограда, а из Ставки, ставший верховным главнокомандующим и отдавший приказ о немедленном перемирии с немцами на каких угодно условиях. Только такая постановка дела могла привлечь на мою сторону солдатские массы». Но, конечно, на это я не мог пойти. Да и это не спасло бы Россию от разгрома. С этим не согласились бы офицеры и лучшая часть общества. А без этого, без мира, свержения и арест Керенского только сделали бы из него героя и еще более усилили бы разруху. Примечание. А что, было куда усиливать? Оптимист, однако. Из этого отрывка следует одно крайне простое умозаключение – По-видимому, ни премьер, ни Савенков не сочли нужным информировать Краснова, что новым правительством выпущен декрет о мире. Иначе ни за что не мог бы родиться в его голове следующий расчет. Если настроение Петроградского гарнизона такое же, как настроение гарнизона в Гатчины и Царского села, войти в город будет возможно. А там, так это будет уже дело Керенского». Дело Комитета спасения Родины и революции. Дело Советов Союза казачьих войск. Наконец, дело Савенкова и министров организовать гарнизон Петрограда и произвести с помощью его, а не нас, необходимую чистку города и аресты. 30 числа силы, наступающие на Петроград армии, несколько возросли. Их было 9 сотен, 630 конных казаков или 420 спешенных, 18 орудий, Один броневик и бронепоезд. Краснов уверял своих казаков, что они идут не воевать, а посмотреть обстановку. Пошли на Пулково. Силы красных, противостоящие им, в истории гражданской войны описываются следующим образом. Склоны Пулковской горы, являвшиеся центром позиции, были заняты Красной гвардией, основное ядро которой составляли отряды Выборгского района. На правом фланге, в районе деревни Новые Сузы, расположились моряки, прибывшие из Гельсингфорса и Кронштадта. Левый фланг в районе Большого и Подгорного Пулкова заняли солдаты Измайловского и Петроградского полков. Там же находились четыре броневика. Общее число революционных войск составляло около 10 тысяч человек. Остро чувствовался недостаток в артиллерии. У советских войск было только два полевых орудия. Генерал Краснов имел значительное превосходство в артиллерии. Итак, 30 октября состоялось генеральное сражение. Основная битва развернулась в районе деревни Редкое Кузьмино, где стояли пушки и главные силы казаков, по прикидкам 450-500 человек. Красные достаточно уютно сидели в окопах и сидеть там могли очень долго, ибо казаки не имели ни малейшего желания их штурмовать. Во-первых, они шли не в бой, а на разведку. Во-вторых, атака вверху по склону удовольствие чрезвычайно ниже среднего. В-третьих, между казаками и красными находился глинистый овраг, в котором текла речка Славянка, а на дворе стояла поздняя петербургская осень. Зачем понесло в атаку красных, история умалчивает. Впрочем, догадаться можно. Воинство, которое вывел военно революционный комитет, состояло из огромного количества разрозненных отрядов красногвардейских, матросских, солдатских. Подчинялись они только своим командирам, а командиры у них были в основном выборные. Кто из этой орды первым крикнул «Товарищи, чего же мы тут сидим? Пошли вперед!» «Не узнаешь же, наверное, никогда». Генерал Краснов наблюдал в бинокле эту атаку. Даже на глаз можно сказать, что там не менее пяти-шести тысяч. Они то рассыпаются в цепи, то сбиваются в кучи. Густые длинные цепи их спускаются вниз и идут к врагу. В бинокль видно, что это не солдаты. Цепи двух видов. Одни в черных штатских пальто идут неровно. То поддаются вперед, то бегут назад. Это Красная гвардия. Другие, одетые в черные короткие бушлаты, наступают, соблюдая строгое равнение, быстро залегают, применяясь к местности. Это матросы. Красная гвардия в центре. На Пулковой горе матросы по флангам. Склоны горы представляли собой чрезвычайно удобный полигон для артиллерийских упражнений, чем и воспользовались артиллеристы. Дальнейшее в истории гражданской войны описывается такими словами. Опытные артиллеристы, которыми командовали офицеры, наносили красным войскам значительный урон. Красногвардейцы залегли. Над головами рвалась шрапнель. Казачья артиллерия организовала заградительный огонь. Казачьи сотни двинулись вперед под прикрытием артиллерии. Но красногвардейцы не дрогнули. Вот снова прозвучало «Ура!», все нарастая. Красногвардейцы поднялись и снова бросились в атаку. Старые обстрельные в боях казаки не выдержали стремительного натиска красногвардейцев. Началось колебание. Оно усиливалось с каждой минутой наступления Красной Гвардии. Поскольку ни один источник не говорит о беспримерной войсковой операции по форсированию речки Славянки, то, по всей видимости, красногвардейцы наступали на одном берегу, а казаки колебались на другом. Около полудня от Московского шоссе в тыл Краснова зашел Измайловский полк, еще около 10 тысяч человек. Генерал напустил на них бронепоезд. После первых же выстрелов солдаты побежали. Бронепоезд, правда, их не преследовал, не мог, рельсов не было. Пусть и не под Полковской горой против десятикратно превосходящего противника, но имела место в этот день и конная атака. Среди воинства Краснова была сотня молодых оренбургских казаков, вооруженных одними шашками, зато под предводительством молодого горячего сотника. Наскучив стоять на месте, сотник решил самостоятельно, без приказа атаковать деревню Сузы, занятую матросами. Завидев приближающихся казаков, красногвардейцы, сидевшие в окопах правее деревни, кинулись бежать, однако матросы остались на месте. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы дошло до рукопашной, но на пути оренбуржцев оказалась болотистая канава, в которой они и завязли. Потеряв около сорока лошадей, трех человек убитыми и восемнадцать ранеными, казаки отошли. Мне уже было очевидно, вспоминал генерал Краснов, что противник решил сопротивляться, что одним огнем артиллерии его не собьешь, а живой силы, чтобы надавить на него, у меня недостаточно. Рекогносцировка дала свои результаты, но я не уходил. У меня были другие ожидания. Гром пушек под самым Петроградом, известие, что мы деремся под Пулково, должны же были как-нибудь повлиять на Петроградский гарнизон и на Донские полки, там находящиеся. Если они станут на нашу сторону, если в Петрограде произойдет восстание не одних юнкеров, Пулково будет очищено. Но на это нужно время, хотя бы до вечера и до вечера надо драться. И этот вечер наступил. Ни на Петроградский гарнизон, ни на Донские полки гром пушек не повлиял никак. К вечеру у казаков стали кончаться снаряды. За ними послали в царское село. Но обиженный событиями двухдневной давности гарнизон заявил, что соблюдает нейтралитет и снарядов никому не даст. И Краснов ушел обратно в Гатчину. Так закончилась Великая битва за Петроград. Приблизительные потери красных войск в ней составили 200 человек. Вслед за казаками в Гатчину пришли матросы во главе с председателем Центрбалта Дебенко. Впрочем, боевые действия тем и другим к тому времени надоели. Обе стороны быстро нашли общий язык. Злые языки очень правдоподобно клевещут, что произошло это на почве совместного распития местного самогона, и дружно принялись искать премьера, справедливо решив, что он-то во всем и виноват. Но премьер оказался чрезвычайно предусмотрителен. Еще утром 30 октября он послал Краснову записку, что уезжает навстречу Эшелоном с фронта. Савенков и представители казачьих войск сумели его слегка придержать, однако вечером он отбил генералу Духонину телеграмму. «Ввиду отъезда моего в Петроград, предлагаю вам вступить в исполнение должности верховного главнокомандующего». После чего исчез в неизвестном направлении, переодевшись в матросскую форму и надев автомобильные очки. Примечание. Ой, при его-то внешность. Не найдя самого премьера, с горя казаки арестовали его адъютанта и продолжали пить. Тем временем в Гатчину явилось высокое начальство, о чем в мемуарах генерала Краснова написано следующее: уже в сумерках ко мне вбежал какой-то штатский с жидкой броденкой. За ним неотступно следовал маленький казак десятого донского полка с винтовкой «Больше его роста в руках» и один из адъютантов Керенского. «Генерал», — сказал, останавливаясь против стола, за которым я сидел, Штацкий, — «прикажите этому казаку отстать от нас». «А вы кто такие?» — спросил я. Штацкий встал в картинную позу и гордо кинул мне. «Я Троцкий». Я внимательно посмотрел на него. «Ну же, генерал!» — крикнул мне. «Я Троцкий». «То есть Бронштейн, — сказал я, — в чем дело?» «Ваше превосходительство!» — закричал маленький казак. «Да как же это можно? Я поставлен стеречь господина офицера, чтобы он не убег. Вдруг приходит этот еврейчик и говорит ему, «Я Троцкий, идите за мной. Офицер пошел. Я часовой, я за ними. Я его не отпущу без разводящего». К вечеру все разошлись. Матросы вернулись в Петроград. С казаков взяли честное слово никогда больше не воевать с большевиками, и они отправились в свояси История Наполеона повторилась в России второй раз за три месяца и снова в виде фарса.